Они находились очень близко друг от друга, джентльмены, и, стало быть, он никак не мог ошибиться. — В чем дел, милочка? — спросил мой дядя. — Вы не будете любить никого, кроме меня? Вы не женьтесь на другой? — спросил молодая леди. Дядя торжественно поклялся, что никогда ни на ком не женится. Тогда молодая леди откинулась назад и подняла окно. Дядя вскочил на козлы, расставил локти, подхватил вожди, схватил с крыши кареты длинный бич, хлестнул переднюю лошадь, и вороные кони с длинными хвостами и развивающимися гривами помчались, покрывая 15 добрых английских миль в час и увлекая за собой почтовую карету. «Ого, ну и летели же они!»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 Мимо домов, ворот, церквей, стагов сена они летели с быстротой и грохтом бурного потока, вырвавшегося на волю. Но шум погони нарастал, и дядя все еще слышал дикие вопли молодой леди «Скорей! Скорей!» Мой дядь не жалел бича. Ложди рвались вперед и побелели от пены,